Глава двадцать пятая. Валентина. Двумя днями позже. Мы с Милли и Лайзой усердно работаем в книжном саду, пытаясь отвлечься от мыслей о результатах сбора средств, которые еще не поступили. Не отвезти от Дэниела спрашивает лаза Хотя меня, безусловно, разочаровало его отсутствие на мероприятии, он компенсировал это своим щедрым и неожиданным пожертвованием. Но прошло уже два дня, а он так и не отреагировал на моё благодарственное сообщение. Об этом я и говорю лазе «Он, наверное, просто занят», вмешивается Милли. Лайза качает головой. «Нет». «Думаю, он просто соблюдает правила игры». «Игры?» — она кивает. «Да, он не хочет казаться слишком нетерпеливым. Всем известно, что после первого свидания нужно выждать три дня, прежде чем позвонить или написать смс. После второго ждёшь два дня, а после третьего — один». «Таковы правила». Я качаю головой. «Ну и правило. А что же происходит после четвёртого свидания?» «О, вот тогда можешь свободно звонить и писать. Но не слишком свободно. Нужно подождать до конца третьего месяца». Я закрываю лицо руками. «Слишком сложно для меня. Сдаюсь». «Ничего-ничего», — говорит Милли. «Всё образуется само собой». «Я ухмыляюсь. Тебе легко говорить». «Вы с Фернандо звоните друг другу каждые пять минут и не соблюдаете никаких правил». «Ну, — возражает Лайза, наш постоянный консультант по любовным делам, — в данный момент следует добавить несостоящий в каких-либо любовных отношениях. Если засчитать всю историю их флирта до первого свидания, то правила к ним не относятся. Они уже переросли, все это. А вот тебе еще работать и работать. «Нет, для меня это слишком», — говорю я, ради драматического эффекта хватаясь за голову. Милли тем временем отвечает на звонок. «Естественно, Фернандо». «От этой парочки», — говорит Лайза со вздохом, — «уже немного тошно. Но, черт возьми, они такие милые, когда вместе». «Так и есть». Я со вздохом смотрю на собственный телефон. «Есть какие-нибудь новости от Джен?» — спрашивает Лайза. «Пока еще жду». Джен обещала позвонить сегодня или завтра и назвать общую собранную сумму. Для некоторых операций по кредитным картам и чекам требовалось несколько дней. Чтобы дело выгорело, нам нужно не менее 250 тысяч фунтов. Я знаю, что цель грандиозная, а вероятность успеха невелика, Но мы договорились сохранять оптимизм. Это всё, что мы можем сделать. Мой телефон звонит, и я вздрагиваю. Но это не Дэниел и не Джен. Неизвестный номер. Я решаю ответить. «Вэлл? Well? О, боже, я так рад, что ты взяла трубку!» «Ник...» Я тут же жалею, что ответила. Его голос звучит по-новому. Знакомый, но чужой. Как будто это бывший одноклассник или кто-то из прошлой жизни. Я звоню с телефона приятеля, потому что ты не брала трубку. Я пытался дозвониться до тебя и... Знаешь, Ник, — говорю я со вздохом, — я действительно не уверена, что хочу с тобой разговаривать. Послушай, — говорит он. Я просто хотел сказать тебе, как мне жаль. Я натворил дел, и теперь страшно об этом жалею. Насколько я понимаю, ты расстался с этой... Как ее там? Расстался, — спокойно отвечает он. Вэл, я сам не знаю, о чем думал. У нас с тобой было все идеально, а я взял и все испортил. И я просто хотел сказать, что сожалею обо всем. Я не знаю, что ответить, поэтому молча слушаю его слова, позволяя им отложиться в моём разуме и сердце. — Не вешай трубку, — говорит Ник. Я слышу шум на заднем плане. — Ты где? — спрашиваю я. — На кухне. Готовлю. По крайней мере, пытаюсь. — Ник, ты не умеешь готовить? — Не умею, — соглашается он. Вернее, не умел. А теперь учусь по необходимости. Я скучаю по твоей стрепне, скучаю по твоим книгам, разбросанным по всему дому. Вэл, я скучаю по тебе. Все это было приятно слушать. И в глубине души я все еще жаждала услышать эти слова. Долгое время я только об этом и мечтала представляла как ник умоляет о прощении, уговаривает начать все сначала но с тех пор столько изменилось изменилась я сама пусть даже он просит прощения и даже научился готовить ник перестал быть для меня солнцем луной и звездами на самом деле я открыла для себя совершенно новую вселенную «Скажи что-нибудь, Вэлл», well, вэл нервно говорит он. «Поговори со мной. Скажи, что скучаешь так же сильно, как я по тебе. Скажи, что простишь меня. Я приеду в Лондон. Мы можем начать все сначала. Пожалуйста, детка, я сделаю все, что угодно». И вот тут я все поняла. Я не хочу, чтобы он приезжал в Лондон. Я хочу, чтобы ноги его не было в Лондоне. Я делаю глубокий вдох и после долгой паузы отвечаю. «Ник», — говорю я, — «спасибо, что позвонил и сказал то, что сказал, сделал то, что сделал, понимаешь? Я действительно скучала по тебе, и даже очень долго. Но я наконец-то исцелилась, я нашла свой путь». Лайза и Милли слушают широко раскрытыми глазами. «Но я скажу тебе, чего мне действительно не хватает», — продолжаю я. «Я скучаю по мечте о нас с тобой. Скучаю по девушке в белом платье, которая несла букет бледно-розовых роз и жаждала полноценной жизни, семьи, любви, счастья». Я скучаю потому чтобы смотреть в глаза своему мужу и доверять ему. Я скучаю по тому, что могло бы быть, но теперь никогда не будет. Я тяжело сглатываю. Но знаешь, почему я совсем не скучаю? По одиночеству. Потому что, Ник, в нашем браке я чувствовала себя такой одинокой. Вэл, well, я... «Мне так жаль. Хотел бы я сказать что-нибудь, чтобы...» «Не надо», — говорю я. «Все в порядке. Хочу, чтобы ты знал, я просила тебя. И всегда буду желать тебе самого лучшего. Прощайник». Я заканчиваю разговор, прежде чем он успевает сказать что-нибудь еще. «Черт возьми, подруга!» говорит Лайза, хлопая в ладоши. «Это было нечто!» «Ты блестяще справилась, — вторит Милли. Я вытираю слезу, последнюю, которую я пролью из-за него. Все кончено. Теперь все действительно кончено. Мы замолкаем, заметив двоих мужчин, громко переговаривающихся на улице. Один широким жестом указывает на здание, а другой достаёт из кармана рулетку и прикладывает к витрине по всей длине. «Это ещё кто?» — с подозрением спрашивает Лайза, подходя к окну. Мгновение спустя мужчины входят в магазин. «Размер необычный», — говорит один другому. «Но всё получится». «Смотри», — говорит другой, указывая вперёд. Немного сужается сзади, как архитектор и говорил. Мы сможем с этим работать. Потребует некоторой творческой выдумки, говорит другой. Но почему бы и нет? Цена подходящая. Оба хором смеются. Прошу прощения, джентльмены, говорит Милли, делая шаг вперед, как медведица мать, защищающая потомство. Вам помочь? И вам добрый день. Говорит тот, что повыше. «А вы кто?» «Это я должна спрашивать, кто вы?» Тот, что пониже ростом, лезет в карман и достает смятую визитную карточку. «Байер Констракшн, генеральный менеджер. Не хотел бы поднимать больную тему, но после того, как имущество будет конфисковано за неуплату налога, мы станем новыми владельцами». Тяжелым ботинком он ударяет по краю книжного шкафа. «Посмотри-ка на это! Массив красного дерева! Таких больше не делают!» Он поворачивается к другому мужчине. «Может быть, оставим это себе и продадим?» «Так, с меня хватит», — говорит Милли. «Не знаю, кем вы себя возомнили и что тут делаете, но, джентльмены, если вы пришли не за книгой...» Попрошу вас очистить помещение. Мужчина повыше ухмыляется, расправляя плечи. Смотри-ка, библиотечная бабуля кусается. Еще бы! Говорю я, вступая в бой. Я владелец этого здания. И на данный момент не знаю никаких причин, будь то конфискация или что-то еще, по которым вы имели бы право слоняться в нашем магазине. Напоминаю вам, что это частная собственность, и если вы не уйдёте немедленно, я буду вынуждена позвонить властям и пожаловаться на незаконное проникновение». Колокольчики на двери звенят, и появляется Фернандо. Он мигом оценивает ситуацию. Его глаза лазером впиваются в этих двух типов. «Господа», — продолжаю я, — «вам показать, где дверь?» «Вы, наверное, глуховаты». Добавляет Фернандо, когда мужчины не двигаются с места. «Леди попросила вас уйти!» Он подходит ближе, громко хрустя костяшками пальцев, и мне хочется броситься ему на шею. Мы молча наблюдаем, как они неторопливо выходят, и издаем дружный вздох облегчения. Милли бросается к Фернандо и целует его в щеку. Перси, громко мяукая, стоит на страже у окна. — Это правда, — шепчет Лайза, — что на здание будет наложен налоговый арест, и оно перейдёт им. Я качаю головой, Милли и Фернандо оглядываются на нас. — Нет, — говорю я с железной уверенностью, — мы будем продолжать продавать книги до последнего момента. — Алло. — говорю я, отвечая на звонок хрепловатым неделовым голосом. На часах девять-тринадцать вечера. Я только что загрузила посудомоечную машину, на мне спортивные штаны, и сейчас я заберусь в постель с книгой. — Вэлл, привет, это Дэниел. — О, привет, Дэниел, — говорю я беззаботным тоном, хотя моё сердце бьётся так быстро, что, кажется, вот-вот выпрыгнет из груди. Я вспоминаю правила Лайзы и замолкаю. Mm, «Сейчас, минутку. У меня тут была небольшая вечеринка, и я прощаюсь с гостями». Я машу рукой воображаемым гостям и плюхаюсь на диван. «Как твои дела?» — спрашивает он. «Отлично, отлично!» — говорю я. «Превосходно!» «Я рад!» — говорит он. «Слушай, прости, что я не позвонил. Произошла самая дикая вещь». «Да? Что же?» «На следующий день после вашего мероприятия я забыл телефон в такси. Поиски затянулись, и я не мог ни с кем связаться, пока не получил его обратно сегодня вечером. Пришлось отслеживать водителя, а тот уехал в Ирландию. Но теперь всё хорошо». Он глубоко выдыхает. Так или иначе, хочу извиниться за тот вечер лично. «Да всё нормально», — быстро говорю я. «Я всё отлично понимаю. Жаль, что так вышло с телефоном». «Я имею в виду лично в буквальном смысле. Я здесь». Я выпрямляюсь. Меня мгновенно охватывает паника. «Что значит здесь?» «Стою перед твоим книжным магазином. По крайней мере, думаю, что перед твоим». Нижний сад, верно? Ты же говорила, что живёшь прямо над ним. Я осторожно поднимаю голову с дивана и выглядываю в окно. Да, он стоит на тротуаре с букетом в руке. Я немедленно пригибаюсь. э э да, да, правда. Говоришь, у тебя вечеринка? э э тяну я. Ну да, была но гости ушли через боковой переулок. «Жаль», — говорит он, — «был бы рад познакомиться с ними». Он замолкает. «Слушай, сейчас, наверное, поздно, но я подумал... Могу я зайти поздороваться?» «О!» — говорю я, и с бешено колотящимся сердцем тут же начинаю наводить порядок в квартире. Запихиваю стопку нестиранного белья в шкаф и бросаю в мусорное ведро бутылку из-под вина. — Прямо сейчас? — Ну да, — говорит он. — То есть, если ты считаешь, что поздно, я могу прийти в другой раз? Я же понимаю, что застал тебя врасплох. Нет, — Нет-нет, — быстро говорю я. — Все в порядке. Заходи. Боковая дверь. Код 7893. Третий этаж. — «Что я, чёрт возьми, натворила? Дэниэл сейчас придёт? Чёрт возьми, на мне же домашняя одежда!» Я бегу в спальню и переодеваюсь в узкие джинсы и свитер с открытыми плечами. Слышу стук в дверь, и моё сердце замирает. Сделав глубокий вдох, я открываю, и вот он уже стоит в коридоре. «Привет!» — говорит Дэниэл с некоторым удивлением. «Привет», — говорю я, небрежно прислоняясь к дверному косяку. Он с широкой улыбкой протягивает мне букет. «Спасибо», — говорю я, — «прекрасные цветы». «Скажи», — говорит он, недоверчиво глядя на меня, пока я роюсь в кухонных шкафчиках в поисках вазы. «Ты всегда принимаешь гостей с грязевой маской на лице». Я прикасаюсь к лицу и охаю, нащупав угольно-чёрную массу, которая намазалась полчаса назад. «О, Господи, я и забыла! Что это на мне?» Он ухмыляется. «А тебе идёт. В этом есть что-то рептильное». «О, чёрт!» — в ужасе говорю я и ретируюсь в ванную. «Сейчас же пойду умоюсь». Я отдраиваю лицо, подкрашиваю губы, и оцениваю своё отражение в зеркале. Вид не ахти. Далеко не лучшее, на что я способна. Но хорошо, что освещение в гостиной неяркое. «Выпьешь что-нибудь?» — спрашиваю я. Он бросает взгляд на бокал с остатками красного вина на кофейном столике. «Я буду то же, что и ты». Я открываю новую бутылку, наливаю ему бокал и сажусь рядом с ним на диван нервно ёрзая, я жду, что он возобновит разговор в стиле журналистского расследования, как при нашей первой встрече. Но сегодня всё как-то по-другому. Мы перескакиваем с темы на тему. Его любимые районы Лондона, моё отношение к королевской семье, старый друг его матери, который в данный момент сидит в тюрьме, рождественские ёлки, жизнь и смерть, Калифорния. Кажется, он тоже немного нервничает. И вдруг я чувствую его руку на своей руке. «Послушай», — говорит он, — «а можно я просто поцелую тебя и все тут?» Я смеюсь, не зная, что ответить. «Применимы ли правила Лайзы к подобным случаям?» «Может быть, я нарушаю все правила?» — говорит он, и я улыбаюсь. «Ну, чёрт возьми, Валентина, я хочу поцеловать тебя. Это...» Он замолкает, медленно наклоняясь ко мне. «Нормально? Я тоже хочу, чтобы он меня поцеловал». «Да», — шепчу я. Я закрываю глаза, когда губы Дэниела встречаются с моими. И на мгновение мне кажется, что я парю над землёй. «За пятнадцать лет я целовалась только с одним мужчиной, ясное дело с Ником, но это что-то совсем другое и новое». Дэниел улыбается, обхватывает мое лицо ладонями и нежно целует меня в лоб. «Мы должны делать это почаще». «Должны?» — говорю я в некотором изумлении. «То есть, ну да, конечно, должны». «Что ты делаешь завтра вечером?» «Ничего», — быстро отвечаю я. «Отлично», — говорит он. «Тогда приглашаю тебя на ужин в клуб». «Клуб?» «Королевский автомобильный клуб», — говорит он и замолкает, видя, что я ничего не поняла. «Королевский автомобильный клуб. Моя родня состоит в нём целую вечность. Скучная лондонская окаменелость...» но, если любишь древности, может показаться довольно забавным. Несколько лет назад там снимали эпизод «Аббатство Даунтон». Так или иначе, завтра в семь я ужинаю там с приятелем и его девушкой и предлагаю тебе присоединиться. «Двойное свидание?» «Ну да», — говорит он. «Так что скажешь?» «Согласна, конечно. Буду ждать с нетерпением». «Вот и отлично». Он целует меня в последний раз и направляется к двери. Сладких снов, Валентина.